Скажи, где это, слева, справа, за моей спиной. Не пойму, виновато вздохнул он. И вообще, может, мне только кажется. Я глубоко вздохнула, досчитала до трех, и гонять себя нехорошую догадку как можно спокойнее попросила. Постарайся, Лин, я хочу, чтобы ты определил точно, где сидит. «Это тварь! Прямо над тобой, сзади, на расстоянии вытянутой руки!» Мгновенно, даже не задумавшись, ответил Лин и тут же сам испугался. «Ой, гайды! Откуда я это? Мама, беги оттуда!» «Стоять! Не двигаться! Но! Стоять!» сказала — сказала. Ряпнула я, очень медленно и осторожно поворачивая голову. «Кто это? Что за тварь?» верно. Я едва не окосела, тараща глаза на соседние деревья. «Блин, не вижу! Лин, а ты?» «Нет!» — несчастным голосом отозвался он, а у меня за спиной послышался еще один, явно сместившийся влево смешок, от которого нам стало совсем нехорошо. А потом это чувство как-то резко ушло, и взамен зарождающегося испуга Пришла удивительная бесстрастность. — Так, Лин, соберись. Отставить панику. Успокойся. Моим голосом, наверное, можно было резать сталь. Кажется, это уже не только я говорю. Кажется, это тени внезапно появились, как всегда, обдав меня ледяным спокойствием. — А теперь подними голову, посмотри хорошенько и сними невидимость твари которая сидит у меня за спиной. Шерри вздрогнул, странно сверкнул глазами, став на мгновение похожим на ожившую статую с бешено-горящими зрачками цвета свежей крови. А потом вздрогнул еще раз, уставился прямо за мое плечо и как-то разом осунулся. жав бездна!» Я еще медленнее повернула голову и внутренне содрогнулась, увидев, как прямо перед моим носом дрожит, переливаясь в полумраке, какая-то полупрозрачная пленка, а за ней, то проявляясь, то снова пропадая, как за туманным занавесом, неровно дышит. Мама! Я, едва не растеряв подаренные тенями хладнокровия, Остановившимся взглядом уставилась на громадную, усеянную зубами глотку, прилепленную к стоящему рядом дереву, как чудовищная пиявка. Розово-красная, чуть подрагивающая от нетерпения, незрячая, глухая, но каким-то невероятным образом чувствующая, что вожделенная добыча близко. Еще бы полшага, хоть одно резкое движение, и я бы непременно заделал за вывернутую наружу губу. Если бы не Лин и его просыпающиеся способности к магии, мы бы ни за что не догадались, что тут вообще что-то есть. Мы и в прошлый раз благополучно прошли мимо, и если бы не невидимый хохотун, предупредивший об опасности, Если бы не знак, если бы не поразительный нюх Шейри, уже не раз сослуживший нам добрую службу. Я, затаив дыхание, уставилась на красное жерло глотки, испытывая какое-то извращенное благоголовение при виде этого огромного, почти метровой ширины жерла, в котором я без труда поместилась бы целиком. Боже! «Какая же она огромная!» «И какая же страшная тварь, умеющая так искусно прятаться за пологом невидимости!» «Большая выверна!» В ужасе выдохнул Лин, задрожав всем телом. «Гайде, это же большая! Ее не берет никакая магия!» «Эриол возьмет!» Ко мне вовремя вернулось благословенное хладнокровие. Если бы не оно, я бы, наверное, уже заорала дурным голосом и кинулась прочь со всех ног, рискуя наступить на какое-нибудь незамеченное ранее щупальце. — Так, Лин, обернись, посмотри, где у нее отростки, и медленно топай отсюда. Или лучше нет? «Отыщи свои следы и иди строго по ним, обратно. Там точно ничего плохого нет, иначе она бы давно всполошилась. А ты? А я за тобой. Шери, что странно, не сдвинулся с места. Что ты собираешься делать? То же, что и раньше» с той лишь разницей, что заморозить нам ее, вполне возможно, не удастся. — Ты хочешь, чтобы я плюнул в нее шишкой? — догадался Лин. — Да, а я поднырну снизу и доделаю все остальное. Он неуверенно помялся. — А ты уверена, Гайде, уверена, что успеешь. — Если бы сработала магия, то была бы. «Но раз ты говоришь, что она бесполезна, то придется использовать Эриол». «Опасно!» — прошептал изнутри встревожившийся ас. «Отходить от нее еще опаснее. Если наступим на щупальца, то точно не уйдем». Но тут Лин неожиданно тряхнул длинной гривой и медленно попятился. «Давай, Гайда, я бросаю, ты бьешь. Я верю, ты справишься». Я перехватила его беспокойный, но полный надежды и искренней верой взгляд и улыбнулась. «Верит. Я тоже в него верю. Он не подведет. Чудесный мой демоненок. Давай, Лин, работаем!» Тени внутри меня нервно дернулись, но мы с все уже решили за них. С некоторых пор это стало получаться все чаще и лучше. Да и привыкли мы с ним друг к другу, понимали с полуслова, верили друг другу. И если он сейчас сомневается и боится, то лишь за то, что может не успеть меня защитить. О себе в такие моменты, что невероятно для демона, он просто не умеет думать. «Готов», — отрапортовал Шейри, едва оказавшись в пределах досягаемости выверны. Я чуть согнула ноги в коленях, отводя голову подальше от зияющей пасти. — Давай. Лин, как и в прошлый раз, не промахнулся. Сосновый снаряд попал точно в центр жадно распахнутой глотки. Она, как и должна была, молниеносно напряглась, содрогнулась, а потом с гулким стуком захлопнулась, моментально заглотив несчастную шишку, и на краткий миг обнажив сравнительно тонкий для, для такой чудовищной головы обрубок шеи. Эриол не подвел. Тихо свистнув, с легкостью врубился в неподатливую плоть. Правда, на этот раз мне пришлось приложить определенные усилия, чтобы отсечь страшную пасть. И то я не смогла перерубить ее полностью. Вернее, просто не успела потому что выверна, истошно забыла, как больная на всю голову сирена. Мгновенно вздыбила все свои отростки, а это оказалось почти с десяток толстых, с две моих ноги, щупалец, достигающих, как потом оказалось в длину, почти двух десятков метров. Опасно накренилась, располосовав крайним зубом мне левый рукав и едва не оттяпала всю руку просто потому что, как самая настоящая дура, решила уронить свою гигантскую башку прямо мне на макушку. Спасло меня только одно — взметнувшееся перед самым носом щупальце, которое двинуло точнё... точнёхонько в живот и, вызвав сдавленный хрип, швырнуло меня прямо на тревожно заржавшего демона. Не знаю уж, как он успел метнуться и перехватить свою подбитую хозяйку прямо в полете. Понятия не имею, как меня не размазало об него ни отварь, ни остречное дерево.